Глава 18. Деказвиль, Абен, Крансак, Ферми и Вивье. Но Эми потратила меньше получаса, чтобы объехать все и вернуться в Авалон, последнюю из шести коммун. Она решила прокатиться вокруг озера, величины которого не смогла оценить со своих мостков. Берега тянулись между двумя долинами, а затем терялись в лесу. Дорога быстро пошла в гору, оставляя озеро под головокружительным уклоном всё дальше и дальше внизу. За неожиданным крутым поворотом Ноэми увидела обсаженный деревьями участок земли. Прямо перед ней возвышалась внушительная бетонная стена, берущая своё начало 113 м ниже. Авалонская плотина. Она пересекала озеро по всей ширине. Так бестактно прерывают разговор на полуслове. Падну в сторону низвергались в пропасть миллионы кубических метров воды, а по другую дремала спокойная река. Сантинель прочла Ноэми в GPS. Тут она поняла, что Авалонское озеро это творение человеческих рук, гигантская фабрика по производству электричества. Ноэми выбралась из автомобиля и подошла поближе к гидроэлектростанции. Прицепившись ладонями в холодный металл и свесившись над пустотой, Она осторожно перегнулась через парапет. Растущие далеко внизу высоченные ели отсюда казались комнатными растениями. Почувствовав головокружение, она преодолела его усилием воли, но тут внезапный телефонный звонок заставил её вздрогнуть и отпрянуть от пропасти. Мадам Мерсье, у вас всё в порядке? В 600 км отсюда её старая, почти слепая соседка совершенно неведомым образом справилась с телефонным аппаратом и набрала её номер. Деточка, я потеряла ключ от вашего почтового ящика. И очень, кстати, у меня нет никакого желания получать новости из Парижа. Значит, ничего не рассказывать о вашем мсье. Адриэль. У него есть дубликат ключа от квартиры. Вот чёрт. Непременно расскажите, нахмурилась Ноэми. Это было сразу после вашего отъезда. Я следила за ним до самой вашей двери. Выглядел он сильно расдосадованным. Он что-то вынес из квартиры? Нет, я думаю, он пришёл повидать вас. Разве можно вот так оставлять мальчиков? Когда их так оставляют, они могут наделать глупостей. Впрочем, он всё равно очень приятный. Но и мне отличалась жестокость, но ей бы очень хотелось в ту минуту оказаться там лицом к лицу с Адрелем, чтобы посмотреть, сколько пригоршней азиатских шершней она могла бы затолкать ему в глотку. Да, он очень приятный парень. Но если он снова появится, заберите у него ключи и положите их вместе с ключом от почтового ящика. Я его потеряла. Вот и отлично.